Система подтвердила наличие у меня доступа в приватную чат-комнату. Школьная аудитория, которая прежде находилась на периферии моего поля зрения, свернулась в маленькое окошко в нижнем правом углу дисплея, а перед глазами у меня предстала нора. Мой аватар оказался у входа, перед дверью, от которой вниз шла покрытая ковром лестница. Дверь не вела никуда, она даже не открывалась. Все дело в том, что нора и все, что в ней находилось, не было частью оазиса. Все приватные чат-комнаты представляли собой автономные симуляции. Временные виртуальные пространства, в которые аватар мог перейти из любой точки оазиса. В общем-то, мой аватар сейчас вовсе не был внутри норы. Мне это лишь казалось. Уэйт-3 Парсифаль по-прежнему сидел с закрытыми глазами в кабинете мировой истории. Зайдя в приватный чат, я, по сути, находился в двух местах одновременно. Нара-Эйчи выглядела как подвал большого загородного дома, в котором подросток конца 80-х обустроил себе логово. На стенах, обшитых деревянными панелями, красовались плакаты старых фильмов и комиксов. В центре помещения стоял винтажный телевизор RCA с подключенным к нему кассетным магнитофоном Betamax, проигрывателем LaserDisc и несколькими винтажными игровыми консолями. Вдоль дальней стенки тянулись полки, нагруженные коробками с настольными ролевыми играми и выпусками журнала «Дракон». Содержать такой большой чат было недешево, но Эйч мог себе это позволить. Он сшибал приличные деньги, сражаясь на ПВП-аренах, бои на которых транслировались по телевидению, по выходным и после школы. Эйч был одним из сильнейших бойцов в Оазисе, в обеих лигах, в одиночной и командной. И снискал даже большую славу, чем Артемида. Уже несколько лет его нора слыла элитным клубом для самых сливок пасхантерского сообщества. Эйч допускал в свой чат только тех, кого считал достойным так что приглашение туда было большой честью особенно для аутсайдера вроде меня я спустился по лестнице в норе уже собралось несколько десятков разномастных аватаров людей, киборгов, демонов, темных эльфов, вулканцев и вампиров. Они слонялись по комнате, играли в старые аркадные автоматы, стоящие рядком у стены, зависали у древней стереосистемы, из динамиков которой неслась композиция The Wild Boys группы Duran Duran, разглядывая внушительную коллекцию кассет на полках. Перед телевизором буквой П стояли три дивана, и на одном из них развалился аватар Эйча, собственной персоной. Высокий и широкоплечий белый парень с темными волосами и карими глазами. Я как-то спросил его, похож ли аватар на него самого, и Эйч усмехнулся. Конечно, только в жизни я гораздо красивее. Завидев меня, он оторвался от игры на приставке Intellivision и расцвел в своей фирменной улыбке, как у чеширского кота, от уха до уха. «Си!» – заорал он. «Как жизнь, амиго!» Я поставил ему ладонь для приветствия и плюхнулся на диван напротив. Эйч с самого начала нашего знакомства называл меня «Си». Ему нравилось давать людям прозвище из одной буквы. Собственно, имя его аватара представляло собой транскрипцию латинской буквы «H». Поэтому я часто называл его первым пришедшим в голову именем на эту букву. Ну там, Хьюберт, Харис или Хоган. Это у нас была такая игра. Нормально, как сам Хампердинг. С Эйчем я подружился чуть больше трёх лет назад. Он тоже учился на Людусе, в старших классах, школа номер 1172, на противоположной стороне планеты от моей. Как-то в выходной мы случайно пересеклись в открытом пасхантерском чате и тут же спелись, потому что у нас были общие интересы, вернее, единственный интерес – всепоглощающая увлечённость охотой за пасхальным яйцом и личностью Холидея. Едва начав говорить с Эйчем, я распознал в нём настоящего пасхантера с серьёзным настроем на победу. Он знал кучу всего о поп-культуре 80-х, причём не только канонические вещи. Он копал гораздо глубже, как настоящий исследователь. Полагаю, он распознал во мне родственную душу, потому что выдал мне свою визитку и пригласил заходить в нору в любое время. С тех пор мы стали лучшими друзьями. Дружба наша имела дух товарищеского соперничества. Мы вечно подкалывали друг друга, мерились крутизной и шансами первым записать свое имя на доску почета. Стремились переплюнуть друг друга в знании мельчайших подробностей жизни наших ровесников в 80-е годы. Иногда мы вместе занимались исследованиями. Обычно это заключалось в просмотре попсовых фильмов и сериалов тех лет в норе. Ну и, конечно, мы упражнялись в видеоиграх, тратили бесчисленные часы снова и снова проходя классические игры на двоих contra golden x хэви баррел smash TV и и карри warriors и был лучшим универсальным геймером если не считать вашего покорного слуги в большинстве игр наши силы были равны но в некоторых он меня просто раскатывал особенно в шутерах от первого лица Это был его конёк. Я ничего не знал о том, кто такой Эйдж на самом деле, но подозревал, что дома в реальном мире у него не всё в порядке. Он, как и я, целые дни проводил в Оазисе. И хотя мы ни разу не встречались вживую, он не раз говорил, что я его лучший друг. Видимо, он был так же одинок, как и я. «Что делал вчера после того, как ушёл?» Поинтересовался Эйдж, бросая мне второй контроллер Intel Vision. Накануне мы с ним несколько часов зависали в норе, вперившись в старый японский фильм про монстров. Фигней страдал. Вернулся домой и прошелся по нескольким аркадам. Боишься потерять хватку, перестраховщик? Да нет, просто захотелось. Я не спросил, что делал он сам, а Эйч не стал вдаваться в подробности. Я знал, что он наверняка направлялся на Гигакс, или еще какую не менее клёвую планету, И прошел пару-тройку квестов, чтобы набрать опыт. Но у него хватало так-то не распространяться об этом при мне. H мог позволить себе путешествовать по миру Оазиса, разыскивая медный ключ, но он никогда не обсуждал это со мной и никогда не насмехался над тем, что я безвылазно торчу на Людусе, не имея возможности позволить себе телепортацию. И ни разу не оскорбил меня предложением одолжить денег. Таково было неписанное правило пасхантеров. Если ты одиночка, ни от кого не принимай помощь. Те, кто не способен действовать самостоятельно, вступили в кланы, а мы с Эйчем кланы презирали, считая их участников неудачниками и позерами. Мы оба выбрали путь одиночки и не собирались сходить с него. Мы иногда делились своими соображениями по поводу охоты, но это всегда были общие темы, никаких деталей. Мы сыграли три раунда в Tron Deadly Discs. И я побил все три раза. Он с досадой отшвырнул контроллер и подобрал с пола журнал. Древнее издание Starloga, ежемесячного журнала о фантастических фильмах. На обложке красовался Рутгер Хауэр в рекламе фильма «Леди Ястреб». «О, Starlog», — сказал я с одобрением. Ага. Скачал все выпуски из архива инкубатора. Ещё не всё успел прочитать. Тут клёвая статья про битву за Эндер. Эваки. Битва за Эндер. Телефильм вышел в 85-м году. Тут же без запинки выдал я. Уж про Звездные Воины и то, что с ними связано, я знал всё. Полная чушь. Тёмное пятно на истории воин. Много ты понимаешь, уж ушлёпок. Там есть клёвые моменты. Нет там никаких моментов. Это даже больше отстой, чем та первая байда про эваков. Караван смельчаков. Стоило назвать её Караван Сосунков. Эйч закатил глаза и погрузился в чтение. Он и не думал поддаваться на провокации. Я посмотрел на обложку. «Дашь почитать, когда закончишь?» Эйч ухмыльнулся. «Сейчас угадаю. Тебя интересует Леди Ястреб». «Может быть». «Ну да, ты же у нас фанат этого дерьма». «Отсоси. Сколько раз ты смотрел эти розовые сопли? Если даже меня заставил два раза их вытерпеть». Теперь пришёл его черёд меня провоцировать. Эйч сказал, что я питаю преступную слабость к этому фильму и смотрел его раз двадцать, если не больше. Ещё скажешь спасибо, ламер! Я сунул в приставку другой картридж и загрузил одиночную игру Astro Smash. Леди Ястреб — это канон. Каноном пасхантеры называли все книги, фильмы, сериалы, игры и песни, от которых в своё время тащился Холидей. Да ладно! «Прохладно!» – Эйч отложил журнал и подался вперед. «Холидей просто не мог фанатеть от Леди Ястреба, вот отвечаю!» «Да? И чем докажешь, умник?» «У Холидея был вкус! Какие еще нужны доказательства?» «Тогда объясни мне, почему Леди Ястреб была у него и на видеокассете, и на диске?» Полный перечень фильмов Холидея на день его смерти входил в приложение к альманаху Анарака, и мы с этим знали его наизусть. Он же миллионер. Собрал тонны фильмов, которые наверняка даже не удосужился посмотреть. У него, знаешь ли, был Говард Утка и Крул на DVD. Это ещё не значит, что они ему нравятся. И уж точно не делает их каноном. Тут и спорить не о чем. Леди Ястреб классика 80-х. Это тупой фильм, вот и всё. У них там мечи из фольги. А саундтрек просто эпический отстой. Сплошные синтезаторы плоды трудов грёбаного Алана Парсонса. Это хуже, чем отстой. Это отстой от Горца 2. Эй! Я сделал вид, что собираюсь запустить в него контроллер. Вот это уже просто оскорбление. Да там один актёрский состав чего стоит. Рой Бетти, Феррис Бьюллер. И чувак, который играл доктора Фолкина в военных играх. Я порылся в памяти. Джон Вуд вместе с Мэтью Бродериком. Чёрное пятно на карьере обоих. Усмехнулся Эйч. Он не меньше, чем я, любил спорить о старых фильмах. Остальные, собравшиеся в чате, стали подтягиваться поближе к нам. Наши с HM дебаты нередко привлекали зрителей. «Ты укурился?» – выпалил я. «Режиссер Леди Ястреба – сам грёбаный Ричард Донор, который выпустил Супермена и Балбесов. Скажешь, режиссер тоже отстой?» Да будь там хоть сам Спилберг. Всё равно фильм «Розовые сопли», которые пытаются выдать за жанр меча и магии. Единственный жанровый фильм, в котором сопли больше, чем в этом, наверное, грёбаная легенда. И вообще, кому реально нравится «Леди Ястреб», тот баба. Причём со справкой. Скалёрки донеслись с мешки. Я уже начал и вправду выходить из себя. Мне нравилась легенда, и Эйдж об этом знал. А, значит, я баба. «А не ты ли питаешь нездоровую страсть к эвакам?» Я схватил Старлок и бросил его в сторону плаката «Месть джедая», висящего на стене. «Думаешь, твои обширные познания в культуре эваков помогут тебе найти яйцо?» «Лучше не начинай опять про эндерцев, чувак». Эйч угрожающий воздел указательный палец. забаню на хрен Я предупредил!» Я знал, что это пустая угроза и уже намеревался проехаться по эвакам асфальтовым катком. Не забыв помянуть добрым словом лохов, которые зовут их эндорцами. Но тут на лестнице материализовался новый гость, законченный ламер с ником Ябох. Ох, я не удержался от стона. Ябох и Эйч посещали одну школу и по нескольким предметам учились в одной группе. Но я все равно не мог понять, с какой радости Эйч дал этому уроду допуск в нору. Я бог считал себя элитным пасхантером, но на деле был просто наглым дешевым позером. Он, конечно, рассекал по всему оазису, выполняя квесты и прокачивая своего аватара, но по теории не знал ничего и вечно таскал с собой колоссальную плазменную пушку размером со снегоход. Вот уж у кого не было вкуса. «Все про Звездные Войны собачитесь, долбоклюи!» Произнес он, спускаясь по лестнице, и подошел к нам. «Это же все старье!» «Если уж тебе так хочется кого-нибудь забанить, — сказал я Эйчу, — начни с этого клоуна!» Перезагрузил приставку и начал новую игру. «Заткни хлебала, пенисваль!» Ответил я Бог. Он считал, что коверкать мой ник очень остроумно. «Меня он не забанит, потому что я элита! Так ведь, Эйч?» Не так. Эйч устал закатил глаза. Ты такая же элита, как моя покойная бабуля. Да пошел ты, Эйч, вместе с бабулей. Вот умеет человек одним своим появлением перевести разговор на новый интеллектуальный уровень. Заметил я в полголоса. Светоч, ума и фонтан красноречия. Прости, если действую тебе на нервы, капитан нищеброд. А почему ты здесь? Тебе бы сейчас побираться на инципио. Вдруг кто подаст? Ябог потянулся ко второму контроллеру, но я успел его перехватить и бросил Эйчу. «Придурок!» Огрызнулся Ябог. дешевка глянтика «Гляньте-ка, Пеннисваль называет меня дешевкой!» Ябог повернулся к собравшейся вокруг на толпе. «У этого орла не монеты в кармане, он просит нормальных людей подобрать его до Серого Ястреба, чтобы там бить кобальдов на медь, и он называет меня дешевкой!» В толпе захихикали, а я почувствовал, как лицо под визором краснеет. Однажды, где-то год назад, я совершил ужасную ошибку. Попросил я бога подбросить меня с Людуса на своем драндулете. Хотел немножко опыта поднабраться. Этот урод высадил меня на планете Серый Ястреб, там, где можно было пройти квесты низкого уровня. Но не улетел, а остался следить за мной. Несколько часов я убивал небольшую стаю кобальдов, ждал пока они возродятся и убивал их опять. Снова и снова. Мой аватар тогда находился всего лишь на первом уровне, и это был один из немногих безопасных для меня способов прокачаться. Я бог заснял меня за этим занятием и повесил скриншоты в инкубаторе, обозвав их пенисваль гроза кобальдов. И до сих пор не упускает случая припомнить мне этот позор. «Так точно! Я назвал тебя дешёвкой, дешёвка!» Я поднялся на ноги и встал прямо перед ним. «Ты тупой, невежественный понтоброз! То, что ты докачался до 14 уровня, не делает тебя пасхантером! Для этого нужны знания!» «Плюсую!» — сказал Эйч и подставил мне кулак, по которому я тут же ударил. В толпе опять заржали, на этот раз на меня боком. Пару секунд он злобно смотрел на нас, потом заявил. «Ну ладно, сейчас посмотрим, кто тут дешевка. Полюбуйтесь-ка, барышни!» Он достал из инвентаря какой-то предмет и поднял его перед собой, ухмыляясь. Это была старая игра для Atari 2600 в оригинальной коробке. я бог намеренно прикрыл название рукой, но я сразу узнал картинку. Мужчина и женщина в древнегреческих одеждах, у обоих в руках мечи. За спиной у них маячит одноглазый дядька и минотавр. знаешь что это, умник?» – вопросил я бог с вызовом. «Я тебе даже подскажу. С этой игрой для atari был связан конкурс. Она содержала в себе несколько головоломок, и тому, кто первый решит их, присуждали приз. Ну как, есть идеи?» Я бог вечно пытался поразить нас какой-нибудь мега-находкой из юности Холиде, каждый раз считая себя первооткрывателем, и каждый раз его ждал мощнейший облом. Пасхантеры вообще были не прочь помериться своими знаниями и продемонстрировать, что им известны такие детали жизни восьидесятых, о которых все остальные слыхом не слыхивали. Это была такая общепринятая пасхантерская игра, и я Богу в ней страшно не везло. Хочешь сказать, что только сейчас вышел на серию sword Квест? Спросил я небрежно. Я бог тут же сдулся. У тебя в руке sword Квест Earth World. Первая игра серии, выпущенная в 82 году. Назовешь остальные три? Я бог сузил глаза. Конечно, он не мог их назвать. Как я и говорил, он позер и дешевка. Кто-нибудь еще? Поинтересовался я у толпы. Все переглядывались, но никто так и не предложил вариантов. Fire World. «Waterworld, Airworld», — сказал Эйч. «Бинго!» Я подставил ему кулак для удара. Хотя Airworld так и не вышло. Для Atari настали тяжелые времена, и компания отменила конкурс. Ябох молча убрал коробку с игрой назад в инвентарь. «Ты бы сделал неплохую карьеру у шестерок, Ябох», — заметил Эйч со смехом. «Им бы пригодились твои масштабные познания». Ябох показал ему факт. Если вы долбоклю и давно знаете про эти конкурсы, почему я о них до сих пор ничего от вас не слышал? Да брось ты!» — отмахнулся Эйч. «Шортквест Earthworld был неофициальным сиквелом Adventure. Любому уважающему себя пасхантеру об этом известно. Тоже мне тайное знание». «Ну ладно, раз вы оба такие эксперты...» Я бог изо всех сил пытался сохранить лицо. «Кто программировал все игры серии?» «Дэн Хитченс и тот Фрай», — ответил я, не задумываясь. «Спросить чего посложнее?» «Давай я», — встрял Эйч. «Какие были призы для победителей каждого конкурса?» «Ага, хороший вопрос. Сейчас вспомню. А, первый игрок, разгадавший все головоломки из земного мира, получил талисман предконечной правды. Эта штука была из чистого золота и драгоценных камней. Победитель расплавил его и продал, чтобы заплатить за колледж». Ну да, ну да. Ты время не тяни. Отвечай по делу. Какие другие два приза? Ничего я не тяну. Призом за разгадку Fire World был Кубок Света. А за Water World – Венец Жизни. Только последний так никому и не присудили, потому что компания отменила конкурс. Та же судьба постигла и приз за э, не вышедший Air World. Им должен был стать Философский Камень. Эйдж заулыбался, хлопнул меня по подставленной ладони и добавил. А потом победители четырех конкурсов сразились бы за гран-при «Меч предельной магии», если бы все не отменили. Все призы перечислены в комиксах, которые выходили в комплекте каждой из игр. Кстати, эти комиксы видны в кадре в самом конце приглашения Нарака. Толпа зааплодировала, а я-бог опустил глаза. С самого начала гонки за пасхальным яйцом для меня было очевидно, что Холидей позаимствовал идею конкурса именно у серии Сворд Квест. Я не знал, взял ли он оттуда какие-то головоломки, но на всякий случай досконально проштудировал все три игры. «Ладно, ваша взяла», — признал я бог. «Но вам обоим стоит завести себе реальную жизнь, задроты!» «А тебе стоит завести другое хобби», — отпарировал я. «Ты слишком туп и ленив для пасхантерства». «Вот уж точно» поддержал H. ты бы подучил теорию я бог про википедию слышал она бесплатная я бог отвернулся и пошел в другой угол к коробкам с комиксами якобы утратив интерес к разговору да похрен бросил он через плечо если бы я поменьше времени тратил на девок реальных девок то знал бы столько же ненужного бреда как вы H оставил этот комментарий без ответа и спросил меня а как звали близнецов из тех комиксов Тара и Тор. Ну даёшь, чувак. Ты реально дока. Спасибо. На дисплее у меня загорелось сообщение о том, что урок начинается через три минуты. Я знал, что такое же сообщение видит Эйч и Ябох. Их школа работала по тому же расписанию. Ну что ж, пора грызть гранит науки. Произнес Эйч, вставая с дивана. Вот радость-то буркнул я бог. «Пока, лохи!» Он показал мне фак и вышел из чата. Остальные аватары тоже стали исчезать один за другим, пока не остались только мы с Эйчем. «Я правда не понимаю, зачем ты дал этому кретину доступ?» заметил я. «Затем, что его прикольно крошить в видеоиграх, а его невежество вселяет в меня надежду». «Это ещё почему?» «Да потому что если большинство пасхантеров также же невежественны, как он, а так оно и есть, Си, я отвечаю». Это значит, что у нас с тобой и правда есть шансы на победу. Я пожал плечами. Ну, может, ты и прав. Не хочешь затусить сегодня после школы? Часиков в семь. У меня есть кое-какие дела, но к семье освобожусь. Надо вычеркнуть что-нибудь из списка к просмотру. Как насчёт квартирантов? Устроим марафон? О, да, я буду. Мы вышли из чата одновременно, и тут прозвенел ЗВОНОК Конец четвертой главы.